При описании общих бедствий человеческого рода от нашего внимания легко ускользают и смерть замечательного человека, как бы высоко он ни был поставлен, и разрушение здания, как бы ни была велика его известность. Тем не менее, мы не можем позабыть того, что храм Дианы Ефесской, семь раз восстававший из своих развалин, постоянно возрастающим великолепием, был окончательно сожжён годтами во время их третьей морской экспедиции. Искусство Греции и богатство Азии общими силами способствовали сооружению этого священного и великолепного здания. Оно поддерживалось 127 семью мраморными колоннами ионического ордера. Это были подарки благочестивых монархов и каждая из них имела 60 футов в высоту. Алтарь был украшен мастерскими скульптурными произведениями Проксителя, может быть, заимствовавшего из любимых местных легенд свои сюжеты, рождение божественных детей Латоны, удаление Аполлона после умерщвления циклопов и милосердие Бахуса к побежденным амазонкам. Однако... В длину эфесский храм занимал только 425 футов, то есть около двух третей того пространства, какое занимает собор святого Петра в Риме. В остальных своих размерах он был еще более незначителен по сравнению с этим образцовым произведением новейшей архитектуры. Распростертые руки христианского креста требуют большей ширины нежели продолговатые храмы язычников. И самый смелый из древних художников был бы приведен в крайнее смущение, если бы ему предложили соорудить купол одной вершины и одних размеров с пантеоном. Тем не менее, храмом Дианы восхищались как одним из чудес света. И персы, и и македоняне, и римляне чтили его святость и обогащали его своими приношениями. Но грубые дикари с берегов Балтийского моря не имели склонности к изящным искусствам и относились с презрением к воображаемым ужасам иностранного суеверия. Касательно этих нашествий, Рассказывают еще одну подробность, которая заслуживала бы нашего внимания, если бы мы не имели основания подозревать, что она была фантастическим вымыслом одного из новейших софистов. Нам рассказывают, что во время разграбления Афин готы собрали все находившиеся в городе библиотеки и готовы были зажечь этот погребальный костер греческой учености но что один из их вождей, более образованный, чем его соотечественники, убедил их отказаться от этого намерения, обратив их внимание на то обстоятельство, что пока греки будут предаваться изучению книг, они никогда не будут уметь владеть оружием. Если мы признаем достоверность этого факта, мы должны будем заметить, что этот глупокомысленный советник рассуждал как невежественный варвар. У самых образованных и самых могущественных народов гений проявлял себя одновременно во всех сферах человеческой деятельности, и век просвещения всегда был также веком воинских доблестей и побед. Четвертое. Новые персидские государи Арташир и его сын Шапур одержали верх, как уже было говорено выше, над домом Аршакидов. Из числа многих принцев этого древнего рода один царь Армении Хосрой сохранил и свою жизнь, и свою независимость. Его средствами обороны были и естественные силы его страны, и постоянный наплыв перебежчиков и недовольных, и союз с римлянами, и, главным образом, его собственное мужество. После 30-летней успешной борьбы он был лишен жизни убийцами, подосланными персидским царем Шапуром. Армянские сатрапы, желавшие из патриотизма поддержать независимость и достоинство короны, просили римского покровительства для законного наследника престола Теридата. Но сын Хасроя был еще ребенок. Союзники были далеко, а персидский монарх приближался к границам Армении во главе громадной армии. Молодой Тиридат, на которого Армения возлагала все свои надежды, спасся благодаря преданности одного из своих слуг. А Армения сделалась провинцией Великой Персидской монархии и оставалась в этом зависимом положении в течение почти 27 лет. Возгордившись этим легким завоеванием и рассчитывая на затруднительное положение и на слабость римлян, Шапур принудил сильные гарнизоны Карра и Несибина сдать ему эти крепости и стал опустошать страны по обеим сторонам Ефрата. Потеря важной пограничной позиции, гибель верного и естественного союзника и быстрые военные успехи чистолюбивого Шапура пробудили в римлянах чувство оскорбленного достоинства и сознания опасности, которая им угрожала. Валерьян льстил себя надеждой, что бдительность его наместников будет достаточно для охраны Рейна и Дуная. Но для обороны Ефрата он решился лично отправиться на место военных действий, несмотря на свои преклонные лета. Его прибытие в Малую Азию на время прекратило морские экспедиции готов и доставило этой несчастной провинции временное и обманчивое спокойствие. Он переправился через Ефрат, встретил персидского монарха под стенами Эдессы, был разбит и взят в плен Шапурм. О подробностях этого важного события мы имеем неясные и неполные сведения, но из некоторых данных мы усматриваем со стороны римского императора длинный ряд неосторожностей, ошибок и заслуженных бедствий он возложил полное доверие на претерианского префекта Макриана, тогда как этот недостойный министр сделал своего повелителя страшным лишь для его угнетенных подданных, а в глазах врагов Рима достойным презрения. Вследствие его неблагоразумных и злонамеренных советов императорская армия была поставлена в такое положение, в котором ничего не могут сделать ни храбрость, ни военное искусство. Энергичные попытки римлян пробить себе дорогу сквозь ряды персидской армии были отражены с большим кровопролитием. И Шапур, окруживший римский лагерь с превосходящими силами, терпеливо ожидал, чтобы постоянно усиливавшийся голод и моровая язва обеспечили ему победу. Легионы стали роптать и винить Вильвиана в своих страданиях наконец они решительно потребовали немедленной капитуляции. Перцам была предложена огромная сумма денег за позволение совершить позорное отступление. Но сознававшие свое превосходство персы с негодованием отвергли это предложение. Задержав присланных к нему уполномоченных, Шапур придвинул свою армию в боевом порядке к подножию римского укрепленного вала, и настоятельно потребовал личного совещания с императором. Валериан нашелся вынужденным вверить свою жизнь и свое достоинство честному слову своего врага. Свидание окончилось так, как и следовало ожидать. Император был задержан в плену, а его удивленные войска сложили оружие. В момент Этого блестящего триумфа, гордость и политика внушили Шапуру желание посадить на вакантный римский престол такого человека, который был бы готов во всем исполнять его волю. Погрязший в пороках всякого рода незнатный антиохийский выходец Кириат был назначен на то, чтобы обесчестить римский престол. А выбор персидского победителя был, конечно, утвержден одобрительными, хотя и вынужденными возгласами пленной армии.